«Так он погиб!» — воскликнула королева, целуя Марию. «Прости, дитя мое, я разрываю твое сердце. Но сегодня нам нужно все выяснить и все высказать друг другу». «Он погиб, если не одолеет сам этого злого человека» за которого так держится король? Только одна сила, но он одолеет его, государыня. Одолеет непременно, если вы ему поможете. Вы — божество Франции. О, вас, поддержите ангела в борьбе с демоном. Дело идет о вас самих, о вашей королевской семье, о всей нации. Королева улыбнулась. А главное, дело идет о тебе, дочь моя, неправда ли? В этом-то смысле я и приложу к нему все свои силы, всю власть. Она велика. я уже тебе это говорила, Но какова бы ни была, она к твоим услугам. Лишь бы только ангел-то не снизошел до смертных грехов, прибавила она с тонкой улыбкой. Нынче ночью имя его произносила с устами, совершенно его недостойными. О государыня! Я готова поклясться, что он ровно ничего об этом не знал. О, дитя моё! Не будем говорить о государственных делах. Ты еще пока не особенно в них сведуща. Мне хочется попробовать заснуть немного до того времени, когда надо будет одеваться. Оставь меня. У меня очень горят глаза. Да и у тебя, может быть, тоже. С этими словами добрая королева опустила голову на подушку, под которой скрывалась шкатулка, и скоро заснула от утомления. Убедившись в этом, Мария встала с колен Села в большое шитое кресло с ручками и квадратной спинкой, сложила руки на коленях и принялась раздумывать о своем горестном положении. Она часто взглядывала на королеву. При виде этой кроткой заступницы на душе ее становилось легче. Оберегая ее сон, Она втайне посылала ей все благословения, на которые так щедра любовь относительно тех, кто ей покровительствует, и по временам касалась губами ее белокурых кудрей, как будто хотела этим поцелуем вдохнуть в ее душу сочувствие своей неотвязной мысли. Королева все спала, а Мария размышляла и плакала, пока не вспомнила, наконец, что в десять часов ей предстояло присутствовать вместе со всем двором при туалете королевы, чтобы перестать плакать. А для этого перестать думать, она взяла толстый том фолио со стола, украшенного эмалью и медальонами. Книга оказалась «Астрея дюрфе» — произведение «Бель Галантри», излюбленное придворными красавицами того времени. Вопреки своей наивности Мария обладала здравым смыслом, который мешал ей увлекаться любовными пасторалями. Она была слишком проста, чтобы понять пастухов Линьона, слишком умна, чтобы наслаждаться их разглагольствованиями и слишком страстна, чтобы сочувствовать их нежности. Между тем Роман пользовался такой известностью, что ей казалось необходимым заинтересоваться им, и каждый раз, как скука, которую он был пропитан, овладевала ею, молодая девушка чувствовала себя виноватой, нетерпеливо перевертывая страницы, В поисках чего-нибудь, чем можно было бы заинтересоваться или увлечься, она остановилась, наконец, на картинке, изображавшей пастушку-острею в корсете, на высоких каблуках, в огромных фижмах. Пастушка, стоя на цыпочках, смотрела, как нежный селадон, топился в реке от отчаяния, что утром был принят довольно холодно. Глядя на эту картинку, где были нагромождены всевозможные нелепости, Мария почувствовала безотчетное отвращение и стала перелистывать дальше, отыскивая какое-нибудь слово которая бы остановила ее внимание. Ей попалось слово «друид». «А вот, вероятно, сильный образ», — подумала она. «Уж, наверное, тут появляется один из тех таинственных жрецов, после которых, говорят, и теперь остались в Британии высокие камни». Он того, гляди, будет приносить человеческие жертвы. Это ужасно. Но делать нечего, прочту. И Мария стала читать, хмуря брови и содрогаясь от отвращения. Друид Адамас учтиво подозвал пастухов Пимандра, Лигдемонта и Клидаманта, только что прибывших из Кале. «Случай этот может окончиться только крайностью любви», — сказал он им. «Дух, когда любит, превращается в любимый предмет, в знак чего...» Вы увидите, по милости моих приятных чар, образ нимфы Сильвии, которую любите все трое, вот в этом фонтане. Великий жрец Амазис скоро придет из Момбризона и объяснит вам всю тонкость этой идеи. «Поступайте же, пригожие пастухи, если желания ваши не превосходят меры, они не будут вас тревожить, а если превосходят, вы будете за это наказаны такими же обмороками, как у Селадона и пастушки Галатеи» покинутой коварным Геркулесом в Овернских горах и давший свое имя нежной гальской стране? Или же вас побьют камнями линьонские пастушки, как это случилось с суровым Амидором? Великая нимфа этой пещеры посредством своих чар — Чары великой нимфы оказались весьма действительными над герцогиней. У нее едва хватило силы изнемогающей рукой отыскать в конце книги, что друит Адамас тонкая аллегория, изображающая генерал-лейтенанта Монбризона из фамилии Попонов. Затем утомленные глаза ее закрылись, Толстая книга скользнула по платью На бархатную подушку, куда опирались ее ноги, И где мирно опочили учтивый Селадон И прекрасная Астрея, Столь же неподвижные, как побежденная ими. Крепко уснувшая Мария Монтуанская...